Новые эльфы. Море сумерек. Читает Константин Загадский. Пролог. Архимаг Киллер из Домовечной Листвы, хоть и не являлся официальным государственным деятелем, а был всего лишь частным лицом, пусть и весьма могущественным, в вопросе управления государством немного разбирался – Волей-неволей поднаберешься опыта за пять лет жизни, большую часть которых считаешься сильнейшим магом эльфийского народа, да и всего мира. Но пути выхода из ситуации, в которой оказалась только-только зарождающаяся нация сумеречных эльфов, ему на ум что-то не приходили, но ну, кроме уже озвученных и признанных непригодными. Имея древний волшебник возможность вступить в беседу, что-нибудь и придумалось бы. Но поскольку на собрание, равное по статусу Государственному Совету, он явился незваным, то вынужден был хранить молчание, ну и заодно парить над полом, укутавшись в сложнейшую паутину заклинаний, защищающих его от обнаружения. Причем банальные чары невидимости были в ней самыми простыми. Шаман Михаэль, предводитель созданного Килелем народа, не раз удивлял старшего сородича весьма оригинальным, но эффективным подходом к искусству волшебства. И недооценивать его таланты было глупо. Конечно, если бы архимаг постучался в дверь дворца пирамиды, в прошлом храм каких-то темных культистов, а ныне административный центр строящегося города, призванного стать столицей формирующегося государства то его без всяких сомнений приняли бы с почетом и внимательно выслушали, даже если бы древнейший маг начал нести сущую колесницу Ведь фактом жизни главы и, по сути, родоначальники новой нации были обязаны эксперименту, в ходе которого Келиэль воскресил несколько душ, призванных им из невообразимых иномеровых далей. Архимакс снабдил их прекрасными телами, начальными ресурсами, и время от времени оказывал своим творениям поддержку. Надо сказать, Чаразей считал опыт в целом успешным, хоть и пошедшим в каком-то не том направлении. Озаботившись постепенным вырождением собственной расы, он решил увеличить ее число за счет сородичей, живших и умиравших под чужим небом. Привитая сотнями опасных экспериментов осторожность заставляла его для начала ограничиться небольшой группкой в девять особей, одна из которых, к тому же, так и не ожила. И несколько лет не минуло, а количество перворожденных, пусть и немного странных, выросло на десятки. Причем не благодаря беспомощным новорожденным, которых еще лет сто воспитывать, а за счет полноценных взрослых особей, Скажи кто-нибудь Архимагу всего лишь пару лет назад, что подобное возможно, и он был бы высмеян, как безнадежный фантазер. Величайший волшебник мира, способный воскрешать мертвых и в одиночку уничтожать армии, такого даже представить себе не мог. Сумеречные же эльфы и не представляли, они просто работали. Несколько десятков освобожденных из плена Дроу наделили ложной памятью и подвергли ритуалу по изменению сути, после чего те стали новыми членами клана Эльдар. Архимаг, несмотря на произошедшие со извечными врагами его расы метаморфозы, все-таки не смог считать их сородичами. Но вот их дети... Отличить подобного отпрыска от чистокровного эльфа не взялись бы даже боги. А потому он, Килиель согласился и с существованием их родителей. Ну а если они сами погибнут, не его проблемы. Но это вряд ли произойдет. Древний волшебник усвоил, если шаман Михаил, которому он периодически дает уроки, берется решить какую-то проблему, то посмотреть на это как минимум интересно, иногда даже полезно. Юное дарование уже смогло несколько раз серьезно удивить старшего собрата и подкинуть ему несколько полезных идей. А такое в искусстве волшебства ценится куда выше золота и драгоценных камней. Следовательно, архимагу логичнее подождать и увидеть, что получится из его затей. Ну и, может быть, чуть-чуть помочь, если потребуется. А то, что-то атмосфера на импровизированном государственном совете воцарилась нерадостная, «Следует признать», — подвел результат затянувшихся дебатов Михаил, «что я, как руководитель государства, повторил подвиг Моисея, таки нашедшего за 40 лет на Аравийском полуострове место, где нет полезных ископаемых, пусть и с меньшими временными трудозатратами. В наших краях из природных ресурсов нет ничего, ни нефти, ни газа, ни железа, ни даже угля». Караваны до недавнего времени обходили эту часть пустыни десятой дорогой. Сейчас положение, конечно, лучше, но все равно стать торговым центром в ближайшую сотню лет мы вряд ли сможем. Даже камень в горах, и тот ни к черту не годится. Один гранит. Его обрабатывать и возить куда-то без первоклассных дорог себе дороже. Возникает чувство, что это место выбрано специально, как самое бесперспективное. Из аборигенов здесь только полудикие кочевники, которые гоняют по маленькому куску плодородной земли тощий скот, от скуки режут друг другу глотки и во сне видят, как втыкают ножи на нам с вами под лопатки. А еще ведь есть проблема воды. Реальные затраты магической энергии на обеспечение более-менее комфортных условий для жизни и поддержку насаждений, как оказалось, превышают расчетные чуть ли не в три раза. К тому же артефактный портал на элементальный план стихии, который сейчас является источником влаги, не вечен. И он выйдет из строя. Причем с подобными нагрузками, скорее, рано, чем поздно. Тогда придется спешно эвакуировать горожан и выселять неизвестно куда драконов, так как колодца в нашем подвале на всех не хватит. Крупный город в сложившихся условиях, инфраструктурой не обеспечить. К тому же деньги, которые пока, к счастью, имеются с избытком, тоже рано или поздно закончатся, и мы не сможем закупать нужные товары у торговцев. Как бы то, что у нас есть, врезать не пришлось. Ваше предложение. «Мих, не понимаю, с чего вдруг такой пессимизм?» Пожала плечами Эльфика со странным именем Шура, и ее высокая грудь при этом колыхнулась, моментально собрав на себе заинтересованные взгляды всех присутствующих мужчин. Телосложение и внешность Шуры были близки к идеалу настолько, насколько это вообще возможно, но, к сожалению, в качестве компенсации девушке достался не слишком острый ум и весьма скверный характер». Превзойти ее в стервозности могла разве что Кайлаана, чистокровная дроу, над которой никто обрядов смены сути не проводил. Ее всего лишь насильно выдали замуж за человека, присягнувшего на верность сумеречным эльфам, и скрепили обряд благословением бога гномов. Теперь, если бы бывшая младшая жрица Лос вернулась в обжитые ее расы подземелья, перед старшими служительницами богини встала бы сложная проблема. Изощренную казнь для такой отступницы даже они с их изуверским тысячелетним опытом придумали бы далеко не сразу. То, что согласие на брак не спрашивали ни у невесты, ни, впрочем-то, у жениха, для служанок паучьей королевы и, главное, для нее самой, роли не играла. Ведь мы вроде и не собирались форсировать развитие этих мест и удачно строить коммунизм на захваченных землях в ближайшую пятилетку за три года. Сначала надо как следует воспитать тот детский сад, что понабрали у дикарей, и сделать из заложников верных и преданных помощников. Ну а потом... «Милая!» — поправил спутницу жизни Семен, откликающийся на прозвище Шиноби и являющийся за неимением лучшего кем-то вроде главы разведки. «До потом еще надо дожить». И миг говорит, что у нас с этим проблемы. И я, знаешь ли, ему верю. Уж то что а предсказывать неприятности наш верховный и единственный шаман умеет профессионально. Килель поморщился. Пророческие способности лидера сумеречных эльфов, которые Мих не раз демонстрировал в прошлом, мешали архимагу проворачивать свои дела, оставаясь в тени, как он привык за тысячелетия жизни. Приходилось играть почти в открытую, да и эта манера сокращать имена до одного-двух слогов. Нет, сам Архимаг тоже не терпел этикета, чем, кстати, прославился едва ли не больше, нежели своими неоднократными одиозными выходками и поступками. Но всему есть предел. «Именно!» — подтвердила супруга Михаэля, Лика. «Если мы продержимся десять лет, тогда в строй войдут те, кто сейчас учится в открытых школах и незаметно для себя получает в глубинные слои психики установку на вечность». Кстати, надо бы обновить запас питания для мозга. В кладовой всего лишь три головы осталось. Этот живой артефакт способен чрезвычайно на многое. К примеру, полностью подчинить себе или своему хозяину любое живое существо или вложить прямо в голову навыки по искусствам боя или магии, только что воскрешенные сумеречные эльфы уперли из жилища пятитысячелетнего некроманта и демонолога, но раскрыть весь его потенциал так и не сумели. Впрочем, Мак не возражал, поскольку всегда мог вернуть свою вещь. Да и не нужна она ему была пока. Только место в безразмерной кладовой занимала. «Займусь!» — кивнул самый брутальный из воскрешенных Келиэлем эльфов — Азриэль. Хотя на имя Рустам он тоже почему-то отзывался. Архимаг возвращал его к жизни дважды, поскольку один раз воина уже ухитрились убить. Впрочем, с представителями его профессии подобное бывает сплошь и рядом, а за работу волшебник получил вполне пристойную, по собственным, конечно же, меркам, плату, причем не банальным золотом, а секретами мастерства, которые принесли с собой в этот мир его новые эльфы. «У нас установились неплохие отношения с местной гильдией охотников на чудовищ». «И как они умудряются добывать этих подчиняющих сознание тварей с щупальцами вместо глаз?» «Бьют так, чтобы не попасть под псионические способности», — предположила подруга Азриэля, целительница Настя, которая в своей работе почему-то предпочитала полагаться не столько на магию, сколько на травы и хирургическое мастерство. Впрочем, артефакты для врачевания, которые Гелиэль создал по ее указаниям, лекари западного леса применяли с восторгом. Ловушками, к примеру, которые ставят в их подземных жилищах. Главное, чтобы они в окрестностях не перевелись раньше, чем мозг перестанет быть нам нужен. И зачем архимагу понадобилось сотворить такое существо из гипнурга? Да к тому же, способом его питания делать исключительно каннибализм. Ладно. «Не о том речь. Какие, кто видит пути выхода из возникшего кризиса?» «Кроме тех, которые перечислил миг, ничего на ум не приходит», — сознался серый брат Насти, воин, как и его подруга Викаэль, которая после недолгого, но ужасного плена у орков старалась не отходить от своего избранника, и незнакомых мужчин инстинктивно сторонилась. Да и что еще можно придумать, кроме переноса нашего места обитания в более благодатные места, кроме регулярных грабительских походов и захвата колоний? И вообще не понимаю, почему бы нам не воспользоваться первым вариантом и не покинуть эту унылую пустыню? Потому что все уютные места давно расхватаны, поморщился Михаил. «Это здесь, в песках, где, в общем, никого и ничего нет, мы со своими гигантскими ручными скорпионами, деревянными роботами, баллонами с хлором и аж двумя драконами. Грозная сила! А сунемся в более цивилизованные места. Сожрут!» У нас же и пятидесятков сумеречных эльфов не наберется. Причем большая их часть раньше была дроу, а потому до сих пор страдает от провалов в профессионально почищенной памяти и неумении управляться с имеющимися волшебными силами. Ой, Ли, усомнилась Ликаэль. А мне кажется, на захват какой-нибудь маленькой страны нашей мощи вполне хватит. Ты, между прочим, практически на равных дрался с князем западного леса. А значит, вполне можешь в своем артефактном божественном доспехе, собранном из попавшегося под руку хлама, считаться равным по силе архимагу. Да и остальные наши войска способны уничтожить большинство имеющихся в этом мире армий». Килиэль поморщился. Он не любил вспоминать тот случай, когда два молодых талантливых эльфа, принимающие его за наставника и палочку-выручалочку в одном лице, Сцепились между собой как враги. Пущенная в дело фамильная сила князя Западного леса столкнулась с армадой мелких духов, которым разум заменила воля шамана. Потасовка получилась знатная. Новый лес на том месте вырастет и не скоро. Хорошо, что Архимаг успел их вовремя разнять. Ну, может быть, но с какими потерями? спросил ее Михаил. Готова похоронить Шуру или Серова, да к тому же и сама ты не застрахована от покушений, как де-факто соправитель сумеречных эльфов. И нет гарантии, что Килель сумеет тебя воскресить, есть способы, мешающие проделывать подобное. Тогда в схватке с князем мне повезло, он устал после длительного противостояния гипнургам и дроу, и шансы на победу у нас были примерно одинаковые». В случае же, если наше войско встретит Архимаг и я проиграю, остальных перебьют как тараканов. А повторить мои доспехи Бога нельзя, иначе придут настоящие небожители и устроят нам новую Атлантиду, невзирая на всякие мелочи вроде сопротивления и пустынного климата. То предупреждение, которое они послали, было на редкость убедительным. Придется нам в боях обходиться обычным или почти обычным оружием. Ну или подождать, пока сумеем сотворить новое вундерваффе, принципиально отличное от предыдущего». «Ты преувеличиваешь», — возразила ему присутствующая на совете Кайлана, лучше всех знающая реалии этого мира и являющаяся наставницей новичков. «Надо сказать, Дроу со своей работой справлялась превосходно». Не в последнюю очередь, потому что служение лос научило ее виртуозно обращаться с кнутом. «Ваши големы, эти, как их, буратинаторы, великая вещь. Десять-пятнадцать таких штуковин измотают атаками даже того, кто владеет высшей магией». «Но не помешают ему удрать и вернуться на следующий день отдохнувшим, чтобы выбить наши машины по одной». Буркнула Зарьель, которого две смерти подряд, да еще с относительно небольшим интервалом между ними, научили ценить жизнь. «Вот потому-то я решительно против завоевания новых территорий или грабительских походов, куда бы то ни было. Во всяком случае, если на наш удар могут ответить ударом». «Это скорее растения, а не машины», — поправила его Викаэль. «Не могу привыкнуть к тому, чтобы считать по сути боевого робота продукцией из грядки», — покачал головой воин. «Но это роли не играет». «В общем, сейчас мы решения не найдем», — подытожил Михаил. «Ладно, год как минимум есть в запасе, будем думать. Лично я склоняюсь к мысли обустроить в пирамиде надежный форпост, который будет защищать вход в наши земли» а потом перебраться вглубь долины, туда, где есть речки, пусть маленькие, но настоящие, и уж там отстроить по мере сил настоящий город. Только сначала надо правильно выбрать место, это важно. В окрестностях бывшего храма культистов сделано, конечно, многое, но не настолько, чтобы нельзя было просто бросить его и уйти в другое место, а там уже и о развитии земледелия можно поговорить. Кочевники, конечно, будут недовольны, но они и так не любят и боятся нас. Так что, думаю, сможем заставить какой-нибудь не слишком сильный род забыть про овец и взяться за мотыги. А если появится постоянный излишек продуктов, очень быстро нарисуются и те, кто с удовольствием будет их жрать. Кстати, что там у нас с новыми переселенцами? Семен, ты вроде говорил, есть проблемы. Это мягко сказано. Буркнул Шиноби. «Нас от цивилизации и населяющих ее людей и нелюдей отделяет приличное расстояние. Да и репутация у сумеречных эльфов неоднозначная. В общем, переселенцев, привлеченных щедрыми посулами, прибыло за год нашего сидения в этой глуши до да смешного мало. И почти все они либо прожженные авантюристы, жаждущие золота, либо беглые преступники» либо попросту шпионы. Причем последних мозг выявил столько, что я даже не знаю, что с ними делать. У нас тюрьма на такое количество не рассчитана». «Хм...» — задумался Михаил. «И чем они сейчас занимаются?» «Да ничем», — пожал плечами Семен. «Пара особо наглых в камерах. Один помер, когда ему ментальную блокировку ломали». Остальных собрал на карантине и никуда не выпускаю. Почему, никому не сообщается. Хотят, пусть бегут. Все равно в одиночку и без припасов пустыню не пересечь. Да и драконы их легко догонят, если что». «Да, ситуация», — почесал затылок шаман. «Слушай, Рустам, а ведь у нас дефицит кадров, в которых можно послать на опасную работу, вроде разведки подземелий или охраны границ, так?» «Ну да», — кивнула Зриэль. «Солдат не хватает даже на регулярной патрули. Приходится кочевников напрягать, но веры им нет». «За монету отвернуться, а за кошель, если прирезать нарушителя не смогут, и все себе забрать, еще и помогут что-нибудь ценное унастырить». «Так почему бы нам не использовать разоблаченных шпионов?» — предложил шаман. «Подготовка у них наверняка имеется, жалеть их точно не будем. А что до шпионажа?» Губы правителя сумеречных эльфов исказила веселая и злая улыбка. Пусть воруют, чего хотят. Вот только к городу с его сплавом техники и магии мы их больше и на пушечный выстрел не подпустим. И надо бы сделать какое-нибудь представление поэффектней, чтобы перепугались до мокрых штанов, прониклись значимостью своей миссии и не пытались вредить нам. Да и дыру для постоянного места проживания этого штрафного батальона лучше бы найти такую которую и разрушители миров при конца света не вдруг найдут». Келиэль покачал головой. Ему эта идея не показалась умной. Впрочем, пусть сумеречные эльфы попробуют ее воплотить. «Может, что-то у них и получится».